а потом мимоходом зарезал ещё трёх овец в 30 километрах отсюда. Он следовал своим маршрутам? Да, это случилось в Шаторуже. Он движется на запад в сторону Парижа. Камила взяла карту, уже сильно потрёпанную на сгибах, и развернула ее. «Где Париж, ты тоже не знаешь?» — с раздражением спросил Салиман. «Ладно, тебе соль», — махнула рукой Камила. «А в городе его жандармы не видели?»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 Но в этом малюсеньком городке дежурил целый десяток жандармов. «Оборотень стоит двух десятков здоровых мужиков, заруби себе это на носу!» «Известно, кто погиб?» — спросила Камила. «Какой-то старик, и больше никто. Его нашли с перегрызенным горлом у холмов в двух километрах от города». «Интересно, что он имеет против стариков?» — озадаченно пробормотала Камила. «Наверняка он знает этих людей», — буркнул полуночник. «По какой-то причине он их не переваривает, их всех!»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 На боковой улочке появилась машина, выехала на площадь и остановилась около жандармерии. Из нее вышли Эмон, Адамберг и двое жандармов. Комиссар махнул рукой камилии и ее спутником и зашел в здание следом за своими коллегами. Под жгучим солнцем площадь раскалилась до бела. Монахиня все так же сидела на скамье в кружевной тени Платана. «Самоотверженность, самоотречение, самопожертвование!» – пробумнил Салиман.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 — добавила она, наставив пистолет на полуночника, которого поддерживала Камила, обняв за плечи. — Ты знаешь, я не промахнусь. Спросить у этого мерзавца он вам подтвердит. Я никогда не промахиваюсь. Над площади повисла мертвая тишина. Все замерли и боялись даже дышать. Адамберг, не ослабляя хватки, тихонько прошептал, почти касаясь губами уха девушки. — Послушай-ка, Пусти меня, негодяй! — задыхаясь, крикнула она.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 «Вытащи фото, покажи ей». Соль послушно выполнил все указания, достал из конверта черно-белую фотографию мальчика лет 8 восьми и поднес ее к лицу девушки. Сабрина опустила глаза, внимательно вглядываясь в снимок. «Положи все на скамейку», — скомандовал Адамберг. «Теперь, Соль, возвращайся в машину». «Ну что, Сабрина, ты узнала малыша?» Девушка кивнула. «Мы его вернем», — сказал Адамберг. «Он его ни за что не отдаст», — вздохнула она.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 «По-моему, переломов нет, но лучше все таки заехать к доктору. Кстати, и вам бы не помешало, комиссар», — посоветовал он, заметив наскоро наложенную повязку на раненной руке Адамберга. «Да, пожалуй», — согласился Адамберг. «Рана не глубокая, я этим займусь». Жандарм взял под козырек и удалился. Адамберг присел на край кровати полуночника. «Ну что, парень», — с довольным видом ухмыльнулся старик, «я, похоже, спас твою шкуру». Если бы ты не закричал, пулю угодила бы мне прямо в живот. Я не узнал Сабрину, думал только о Масаре. А я вот всегда начеко, наставительно произнес полуночник, показав пальцем на свои глаза. Мне не пристало дремать. Не зря же меня прозвали полуночником. Еще бы! Я ничем не смог помочь Сюзани, это правда, — мрачно сказал старик. Зато помог тебе. Да, парень, я спас твою шкуру. Адамберка благодарно кивнул. «А если бы ты не отнял у меня ружье, я бы пальнул в ней и уложил на месте», — ворчливо продолжал полуночник. «Она бы и посмотреть в твою сторону не успела». «Знаешь, она очень несчастная», — мягко возразил Дамберг. «Хватит того, что ты крикнул». «Ого!» — неохотно согласился полуночник. «А что ты там ей шептал на ухо?» «Это и была та самая перенастройка, о которой я тебе говорил». «А, помню, помню!» — воскликнул полуночник с восхищением, поглядывая на комиссара. «Теперь я твой должник». «Это верно. Для начала найди-ка белого вина. Сен-Викторская все кончилось». Адамберг спустился вниз и, не словно говоря, крепко обнял Камилу. «Тебе пора заняться рукой», — сказала она. «Хорошо. Когда вы съездите к врачу, отправляйся прямиком в Шатаруш. Остановись на въезде в город на региональной трассе номер 44».